В том состоянии, в котором я тогда находился, продолжал Сипион, я был готов на всё. Тот, кто знает по опыту, что такое ревность и на какие сумасбродства толкает она самые ясные головы, немало не удивится беспорядку, который она производила в моем слабом мозгу. Я поминутно бросался из крайности в крайность. Я почувствовал, как приливы ненависти сменяют нежные чувства, которые я за минуту перед тем питал к своей супруге. Я поклялся ее покинуть и изгнать ее навсегда из своей памяти. Кроме того, я воображал, что убил дворянина. Находясь в таком заблуждении и опасаясь попасть в руки правосудия, я испытывал то зловещее беспокойство, которое, как фурия, преследует повсюду человека, только что совершившего преступление. В столь ужасной ситуации помышляет только о своем спасении. Я не вернулся домой, а в тот же день покинул Толедо без каких-либо пожитков, кроме надетого на мне платья. Правда, в кармане у меня оказалось около 60 пистолей, что все-таки было неплохим подспорьем для молодого человека, рассчитывавшего прожить всю жизнь в услужении. Я прошагал, или, вернее сказать, пробегал всю ночь, ибо образ альгвасилов, непрестанно представлявшихся моему воображению, все время придавал мне новую силу. Заря застала меня между Родильес и Македой. Дойдя до этого последнего местечка и ощущая некоторую усталость, я вошел в церковь, которую только что отперли. Сотворив краткую молитву, я уселся на скамейку для отдыха. Тут я принялся размышлять над своим положением, дававшим мне достаточно поводов для беспокойства. Но у меня не хватило времени закончить эти размышления. Шум от трех-четырех ударов бича отдался под сводами храма, из чего я заключил, что мимо проезжает какой-нибудь погонщик. Я тотчас же поднялся, чтобы проверить свое предположение, и, дойдя до двери действительно увидел погонщика, сидевшего верхом на муле и ведшего двух других на поводу. «Стойте-ка, приятель!» — сказал я ему. «Куда идут ваши мулы?» «В Мадрид!» — отвечал он. «Я привез оттуда в Македу двух добрых иноков святого Доминика, а теперь возвращаюсь назад». Представлявшийся случай пропутешествовать в Мадрид соблазнил меня. Я сторговался с погонщиком, сел на одного из мулов, и мы двинулись в Ильескас, где собирались заночевать. Не успели мы выехать из Македы, как погонщик, человек лет 35 или 40, во весь голос затянул церковное песнопение. Он начал с молитв, которые каноники поюту заутренне, потом пропел «Верую», как у большой обедни, а затем, перейдя к вечерне, отчитал ее всю до конца, не освободив меня даже от «Магнификат». Хотя этот дуралей прожужжал мне уши, я все же не мог удержаться от смеха и даже побуждал его продолжать когда ему приходилось останавливаться, чтобы перевести дух. «Смелее, приятель!» — говорил я ему. «Продолжайте. Если небо наградило вас здоровенными легкими, то вы даете им недурное применение». «Да, что верно, то верно!» — воскликнул он. «Я, слава богу, не похож на большинство ямщиков, которые не поют ничего, кроме непотребных или нечестивых песен». Я даже не распеваю романсов о наших воинах с маврами, ибо вы, конечно, согласитесь, что это вещи хоть и не безобразные, но по меньшей мере легкомысленные и недостойные доброго крестьянина. — Вы обладаете, — отвечал я ему, — чистотой души, чрезвычайно редкой у погонщиков. При вашей крайней щепетильности в выборе песнопений вы, вероятно, — Дали и обед целомудрия в отношении постоялых дворов, где имеются молодые служанки. «Разумеется», — ответствовал он, — «воздержание тоже одно из правил, которых я крепко держусь во всех подобных местах. Я отдаюсь там исключительно заботам о своих мулах». Я немало изумился, услышав такие речи из уст этого феникса погонщиков и, поняв, что он человек добродетельный и умный, завязал с ним беседу после того, как он попел в полное свое удовольствие. Мы прибыли в Ильескос под вечер. Приехав на постоялый двор, я предоставил своему спутнику заботу о мулах, а сам пошел на кухню, где велел хозяину изготовить нам добрый ужин с чем он и обещал так хорошо управиться, что я, по его выражению, буду всю жизнь помнить о том, как гостил у него в доме. «Спросите», — добавил он, — «спросите у своего погонщика, что я за человек». «Черт побери! Пусть камадридские или толецкие кухари попробуют состряпать такую олье подрида чтобы они могли сравниться с моей. Нынче вечером я угощу вас...» заячьем рагу собственного изготовления. Вы увидите, зря ли я похваляюсь своим искусством. Засим, указывая мне на кастрюлю, в которой, по его словам, лежал свеже нарубленный заяц, он продолжал. Вот чем я собираюсь попотчивать вас на ужин, добавив сюда еще жареную баранью лопатку. Когда я приправлю это солью, перцем, вином, щепоткой пахучек трав и еще кое-какими специями, которые употребляют для соусов, то, надеюсь, подать вам рагу, достойное королевского казначея. Расхвалив таким образом себя, хозяин принялся готовить ужин. Покуда он с этим возился, я вошел в горницу и, повалившись на стоявшую таймкойку, уснул от утомления так как во всю прошлую ночь не знал ни минуты покоя. Часа через два пришел погонщик и разбудил меня. «Сеньор Кавальер, сказал он мне, ваш ужин готов, пожалуйте к столу». В горнице стоял стол, а на нем два прибора. Мы с погонщиком уселись и нам подали рагу. Я с жадностью на него набросился и нашел его чрезвычайно вкусным. От того лишь, что голод заставлял меня судить о нем слишком благосклонно или по причине специй, употребленных кухарем. Принесли нам затем кусок жареной баранины, и, заметив, что погонщик сделал честь лишь этому последнему блюду, я спросил его, почему он не прикоснулся к первому. Он отвечал мне с усмешкой, что не любит рагу. Это реплика, или, вернее, сопровождавшая ее усмешка, показалась мне подозрительной. «Вы скрываете от меня, — сказал я ему, — истинную причину, почему вы не едите рагу. Сделайте одолжение и поведайте мне ее». «Коль скоро вы так любопытствуете ее узнать, — отвечал он, — то я вам скажу, что мне противно набивать себе желудок этого рода кроша вам с тех пор, как в одной харчевне по дороге из Толеда в Куэнсу. Меня однажды вечером угостили вместо откормленного кролика рубленной кошкой. Это внушило мне отвращение ко всяческим фрикассе. Не успел погонщик произнести эти слова, как, несмотря на терзавший меня голод, я сразу потерял аппетит. Мне представилось, что я поел того зайца, который по крышам бегает. И я уже не мог смотреть на своё рагу безгодливой гримасы. Мой спутник не разубеждал меня, а напротив, сообщил, что испанские гостинники, а равно и пирожники, довольно часто пускают в ход эту игру слов. Такие речи, как видите, были весьма утешительны, и в самом деле у меня пропало всякое желание не только вернуться к рагу, но даже прикоснуться к жаркому из опасения, что баран окажется столь же подлинным, как и кролик. Я встал из-за стола, проклиная рагу, хозяина и харчевню, но, улегшись на койку, провел ночь спокойнее, чем ожидал. На следующее утро, расплатившись с хозяином так щедро, словно он и впрямь меня отлично угостил, Я с позаранку выехал из местечка Ильескос, преследуемый неотступными мыслями о рагу, так что принимал за котов всех встречавшихся по дороге животных. Я засветло прибыл в Мадрид, где, рассчитавшись с погонщиком, тотчас же нанял меблированную комнату недалеко от пуэрта дель соль Хотя глаза мои уже привыкли к большому свету, все же я был ослеплен при виде важных персон, обычно съезжающихся в дворцовый квартал. Я изумлялся огромному количеству карет и бесчисленному множеству дворян пожей и слуг, составлявших свиту вельмож. Моё восхищение удвоилось, когда посетив однажды утренний прием, я увидел короля окруженного царедворцами. Я был очарован этим зрелищем и сказал про себя. Какой блеск! Какое величие! Я больше не удивляюсь разговором о том, что надо видеть Мадрид, чтобы постигнуть его великолепие. Я в восторге от того, что сюда приехал, предчувствуя, что здесь я чего-нибудь добьюсь. Однако же я не добился ничего, кроме нескольких бесплодных знакомств. Я мало-помалу истратил все свои деньги, И был очень счастлив, когда мне при всех моих талантах удалось поступить в услужение к соломанцему педанту, с которым свел меня случай и которого привело в Мадрид, его родной город, какое-то семейное дело. Я сделался его фактотумом и последовал за ним в Соломанский университет, когда он туда вернулся. Новый мой хозяин прозывался Дон Педан. Иньасио де Ипинья. «Дон» он прибавлял к своему имени, потому что был наставником у одного герцога, который назначил ему пожизненную пенсию. Вторую пенсию он получал в качестве заслуженного профессора, а сверх того он выколачивал у публики ежегодный доход в две-три сотни пистолей при помощи книг по догматической морали, которую он повадился печатать. Способ, примененный им при составлении своих научных трудов, заслуживает почетного упоминания. Все дни прославленный Дон Иньясио проводил в чтении еврейских, греческих и латинских писателей и выносил на бумажные квадратики всякое изречение или блестящую мысль, которую он у них находил. По мере заполнения бумажек он приказывал мне нанизывать их на проволоку в виде гирлянды, и каждая такая гирлянда составляла том. Сколько скверных книжек мы состряпали. В редкий месяц мы составляли меньше двух томов, и печатный станок жалобно скрипел, оттискивая их. Всего удивительнее было то, что эти компиляции сходили за новые сочинения, а если критики решались упрекнуть автора в том, что он грабит древних, тот с горделивой наглостью отвечал «И в краже заимствований видим мы радость». Он был также великим комментатором и в комментариях своих проявлял такую эрудицию, что иногда составлял и примечание к вещам ничем не примечательным. Так как на своих бумажках он часто выписывал, хотя и не всегда кстати, цитаты из Гесиода и других авторов, то я все же получил от этого ученого кое-какую пользу. Было бы неблагодарностью с моей стороны не признавать этого. Я усовершенствовал свой почерк, переписывая его работы, и, кроме того, Обращаясь со мною скорее как с учеником, нежели как со слугой, он заботился не только о моем образовании, но и о нравственном воспитании. «Сепион», — говорил он мне, услыхав случайно, что кто-нибудь из прислуги попался в воровстве, «остерегись, дитя мое, следовать дурному примеру этого мошенника». Слуга должен служить своему господину с преданностью и рвением и стараться стать добродетельным с помощью собственных усилий, если уж ему выпало несчастье не быть таковым от природы. Одним словом, дон Иньясио не пропускал ни одного случая, чтобы наставить меня на путь добродетели. И его увещания так хорошо на меня воздействовали, что за все пятнадцать месяцев, что я у него прослужил, я ни разу не испытывал искушения сыграть с ним какую-нибудь штуку. Я уже говорил, что доктор Ипинье был уроженцем Мадрида. У него была там родственница по имени Каталина, служившая в девушках у королевской кормилицы. Эта служанка, та самая, чьей помощью я впоследствии воспользовался, чтобы вызволить из сигариской башни синьора де Сантильяна, желая оказать услугу дону Инясю, уговорил свою хозяйку и спросить для него бенефиции у герцога Лермы. Министр сделал его архидиаконом Гренады, где яко на земле отвоеванной у неприятеля, замещение духовных должностей зависит от короля. Мы выехали в Мадрид, как только до нас дошла эта весть, так как доктор хотел выразить признательность своим благодетельницам, прежде чем отправиться в Гренаду. Мне представилось множество случаев видеть Каталину и говорить с нею. Мой веселый нрав и непринужденные манеры ей понравились. Мне же она настолько пришлась по вкусу что я не мог не отвечать тем же на некоторые знаки расположения, которые она мне оказывала. В конце концов, мы сильно привязались друг к другу. Простите мне это признание, дорогая биатрис Я считал вас изменницей, и это заблуждение послужит мне защитой от ваших упреков. Тем временем доктор донэн готовился отбыть в Гренаду. Мы с его родственницей, испуганной угрозой скорой разлуки, прибегли к способу, который спас нас от этой беды. Я притворился больным, жаловался на голову, жаловался на грудь и являл все признаки человека, пораженного целой кучей недугов. Хозяин мой пригласил врача, что привело меня в трепет. Я боялся, что этот Гиппократ признает меня совершенно здоровым. Но, на мое счастье, после тщательного осмотра он, точно сговорившись со мной, заявил напрямик, что моя болезнь серьезнее, чем я думаю, и что, по всей видимости, мне еще долго нельзя будет выходить. Дон Иньясио, которому не терпелось увидеть свой собор, не считал нужным отложить отъезд. Он предпочел взять в услужение другого парня и удовольствовался тем, что покинул меня на попечение сиделки, вручив ей некоторую сумму денег, чтобы похоронить меня, если я умру, или вознаградить за услуги, если выздоровею. Едва только я узнал об отъезде Дона Иньясева в Гренаду, как немедленно же излечился от всех своих недугов. Я встал, отпустил проницательного врача и отделался от сиделки, укравшую у меня половину той суммы, которую должна была мне вручить. Пока мест я играл роль больного, Каталина представляла перед своей госпожой Доньей Анной де Гевара другую комедию, уговаривая ее, что я создан для интриги, и внушая ей желание сделать меня одним из своих агентов. Королевская кормилица, которая из страсти к наживе нередко пускалась на разные предприятия и нуждалась в такого рода людях, приняла меня в число своих слуг и не замедлила испытать мою преданность. Она стала давать мне поручения, требовавшие некоторой ловкости. И скажу без похвальбы, Я недурно с ними справлялся. Поэтому она была столь же довольна мною, сколь я был справедливо недоволен ею. Эта дама была так скупа, что не предоставляла мне ни малейшей доли от тех плодов, которые она пожинала благодаря моему проворству и моим трудам. Она воображала, что, аккуратно платя мне жалования, проявляет по отношению ко мне достаточную щедрость эта чрезмерная скаредность пришлась мне не по нутру и я наверное вскоре покинул бы донью анну если бы меня не удерживали ласки каталины которая изо изоне в день все больше воспомменняясь любовью наконец открыто предложила мне на ней жениться не торопитесь «Любезная моя», — сказал я ей, — «эта церемония не может так быстро состояться. Сперва мне нужно узнать о смерти одной юной особы, которая вас опередила, и мужем коей я стал за мои грехи». «Как бы не так», — отвечала Каталина, — «я не такая простушка, чтобы этому поверить. Вы хотите убедить меня, что уже связаны браком? А для чего?» видимо для того чтобы вежливо прикрыть свое нежелание взять меня в жены тщетно я заверял ее что говорю правду мое искреннее признание она сочла своим поражением и почувствовав себя обиженной переменила обращение со мною мы не поссорились но наши отношения явно становились все холоднее И мы ограничивались в общении друг с другом лишь требованиями учтивости и благопристойности. При таких обстоятельствах я узнал, что сеньору Жильбласу де Сантильяно, секретарю первого министра испанской короны, требуется лакей. И эта должность тем больше меня прельщало что мне рассказывали о ней, как о самой приятной из всех, какие я мог бы занять. Сеньор де Сантильяна говорили мне, — весьма достойный кавалер, очень ценимый герцогом Лермой, который поэтому, наверное, далеко пойдет. Кроме того, сердце у него щедрое. Обделывая его дела, вы и свои отлично устроите». Я не упустил этого случая и представился сеньору Жильбласу, к которому сразу же почувствовал расположение, и который принял меня на службу по одному моему внешнему виду. Я без колебаний покинул ради него королевскую кормилицу, и он будет, если Бог захочет, последним моим хозяином». На этом месте Сипион закончил свой рассказ, а затем добавил, обращаясь ко мне. «Сеньор де Сантильяна, Окажите мне милость и подтвердите этим дамам, что вы всегда находили во мне слугу столь же верного, сколь и ревностного. Мне необходимо ваше свидетельство, чтобы убедить их в том, что сын Каскалина исправился и добродетельными чувствами заменил порочные наклонности. «Да, сударня сказал я тогда. «Могу вам в этом поручиться». Если в детстве своем Сипион был истинным Пекаро, то с тех пор он совершенно исправился и стал образцом безупречного слуги. Не только я не могу пожаловаться на его поведение в отношении меня, но должен признаться, что весьма многим ему обязан. В ночь, когда меня схватили и отвезли в Сигавийскую башню, он спас от разграбления и спрятал в надежное место часть моих вещей, который безнаказанно мог бы себя присвоить. Но он не удовольствовался сохранением моего имущества. Из чистой дружбы он заперся вместе со мною в тюрьме, предпочитая прелестям свободы сомнительное удовольствие разделить со мною муки заключения.